Глава седьмая. Имперская канцелярия, город Петербург. Вызвали канцлера. Дверь после вежливого троекратного стука отворилась, и внутрь кабинета канцлера вошел граф Румянцев. Да, Лёша, заходи и присаживайся. Дай мне минутку. Седлейший князь Михаил Федорович Румянцев заканчивал подписывать стопку документов. что чуть ранее ему занёс секретарь. Судя по обращению Лёша к своему племяннику, канцлер находился в хорошем расположении духа, что было большой редкостью в последнее время. Отсутствие верховной власти в империи, проблемы с африканским эпицентром, предательство Вербицких, неудачная операция во имении Косолаповых. Сложно пришлось в последнее время и канцлеру, и всей имперской канцелярии. Но Михаил Фёдорович не зря ел свой хлеб. И как он шутил... «С кресла канцлера меня вынесут только вперёд ногами». Он умел, любил и с удовольствием практиковал интриги и сложные политические дела, в первую очередь, в интересах империи, конечно, но при этом никогда не забывал о себе. «Ну что, Лёша, как твои дела?» Канцлер наконец-то закончил и аккуратно закрутил колпачок на любимой перевой ручке с золотым пером. «Да всё хорошо, дядя», — настороженно сказал Алексей, всё ещё ожидая подвоха. «Молодец! С Галктионовым все правильно сделал!» — поотечески добро улыбнулся князь. «Почему мы его не задержали?» — скривился, как от зубной боли румянцев младший. «А за что?» — удивленно посмотрел на него канцлер. «Мы же не беспредельщики! Невиновного человека задерживать!» Алексей Антонович еле сдержал нервный смех. Кто-кто, а командир силового крыла канцелярии знал, что задержать практически любого человека в империи для имперской канцелярии как два пальца об асфальт. Канцлер валял откровенно у дурака, значит, точно находился в приподнятом настроении. «А как же история с косолапом? Там же мы хотели его не то что задержать, но и уничтожить!» — не отступал молодой граф. «Дурак ты, Лёшка!» — хмыкнул князь на секунду пармрачев. «Похоже, что Ген и брат с крови взяли верх. А Антон, в свою очередь, в твою бабку пошёл, а не в деда. Очень жаль, очень!» Граф проглотил оскорбление. Он уже привык к этим подначкам. В целом, дядя относился к нему хорошо, но иногда на него накатывала. «Тогда был удобный случай, который твои люди благополучно упустили!» Граф проглотил ещё раз, хотя своей вины в том не видел. Он потерял многих надёжных людей и как быстро их заменить, понятия не имел. «А зачем мы передали папку Галтиону?» Вздохнув, ещё раз попытался Румянцев-младший. «Да тут всё просто. Триумф взорвался!» «Как и барон Галактионов», — зловеще ухмыльнулся канцлер. «Если не можешь справиться с врагом грубой силой, нужно победить его хитростью». Князь, отпер ключом верхний ящик стола, залез туда рукой и вытащил ещё одну папку, близнеца папки по Голдсмиту, только без всяких надписей, и подтолкнул её по поверхности стола в сторону племянника. «А теперь эту папочку отнеси Аборину. Да-да, сам отнеси». И пусть они веселятся, а мы в сторонке понаблюдаем до поры до времени. Удивительно. Но когда я планировал акцию против Триумфа, то самое тяжелое в ней было найти столько шмыгулей. Я прикидывал, где взять столько этих чудо-машин и уже практически всю голову себе сломал. В салонах покупать было явно дорого, да и след останется. Пусть они и немного стоят, но новая машинка всегда есть новая. Помощь, как и решение, пришло с той стороны, откуда нее ждали, а именно, помог Волчара. Стоило мне поделиться с ним своим планом, как он сразу сказал, что у него есть нужные здесь человечки, которые специализируются на шмыгулях, и за четыре часа он достал все, что нужно. Увы, но конкретно эта лихая и забавная акция пока что останется, скорее всего, последней или предпоследней для Триумфа в ближайшее время. Она была не только ради нанесения имиджевого урона, но и разведки. я стоял неподалеку от их корпорации на крыше здания и сильно удивлялся глядя на ту армию которую они созвали да там армия не меньше не слабее чем у андросова я вообще поражаюсь как они смогли столько собрать и это при том что у них есть филиалы практически в каждом городе империи даже за ее пределами в общем я узнал то что нужно и шмугули выполнили свою задачу затем отправился в номер и лег спать а на утро меня ждала интересная новость это что Ничего не понял, глядя на бумаги, которые мне протянул волчара. «Договор аренды и разрешение на ведение бизнеса», — пожал он плечами. Он ворвался в мой номер, как только я проснулся, и есть вариант, что я еще не до конца пришел в себя, и от вижу то, что вижу. «А это вообще нормально?» — когда проморгался, еще раз прочитал. «Вполне нормально», — пожимает он плечами и заказывает себе в планшете кофе. «Ничего не понимаю». Пока я разбирался с документами, принесли наш заказ. И Волчара, хоть заказал себе только кофе, но к моим круассанам всё равно протянул свои ручонки. «Всё равно ничего не понимаю», — вздохнул я от безнадёжности. «Мне бы сюда Анну». «Зачем мне это? Где ты это нашёл?» «Подписывай, даже не думай», — махнул он рукой. «Такие люди, скорее всего, тебе ещё пригодятся. А с другой стороны, тебе придётся в любом случае проводить в районе благоустройства. Документы, что принёс мне Волк, были по аренде помещения, которое ранее было какой-то лавкой, но небольшой. Несколько молодых парней хотят оформить аренду и работать там легально, при этом платить официально налоги и продавать они будут, подержанные шмугули. Кажется, я понял, где Волк нашёл столько машин, и теперь по блату им помогает. Долго думать здесь не стоило, и я поставил свою подпись, а затем приказал Волку всё проконтролировать. Может, нам пригодятся такие люди? Правда, в будущем я рассчитываю сделать там элитное место. Получается, там нужен элитный автосалон. Но, с другой стороны, когда будет то будущее? Да кто знает, вдруг они смогут перестроиться или сами съедут. Я слышал, что некоторые аристократы занимаются шмугулями, их прокачкой и реставрацией, а потом продают по цене новенького байбаха. Эти документы я отправил через посыльного специальное место, которое называется секретариат. где люди были заточены под помощь господам. Там они все документы отсканировали и передали Анне. А то я помню, как она в прошлый раз ругалась, когда я бумаги по закупке и комплектующей техники просто выкинул. Ну а что? Товар получил. Зачем мне нужны эти бумаги? А вот Анне нужны были зачем-то, и она их потом восстановила. Главное, что гвардию я с собой взял. А вот в помощь себе на экономические дела никого не прихватил. Блин, надо целый штат попросить Анну создать. а то она, да Жанна, не слишком густо. «Машина готова?» — уточнил я у Волка. «Готова и ждёт тебя. Ты сожрал все мои крулосаны», — укоризненно взглянул я на старого вояку. «Ой!» — только и сказал Волк, и широко усмехнулся. «Жду внизу». И вышел из номера. Вот волчара. На сегодня у меня есть ещё дела, а вот завтра... Завтра домой. Утомила меня столица. Первым делом я направился к сынам Сеолода. А точнее, к самому Селоду. С ним мы быстро обсудили все дела и заключили договор, пока только на словах. Но стоит мне добраться домой и передать дела Анне, как она всё оформит, как надо. Всеволод и его сыновья получили полугодовой контракт от меня на защиту этой территории. Хотел ещё подбить их на зачистку, но не вышло. Они не возьмутся за это дело за такие деньги, которые я готов дать. Но это не проблема. Здесь мы оставляем ещё полсотни гвардейцев и технику. Я даже один буревестник от сердца оторвал. Волку предстоит назначить главного, который будет здесь командовать. Вот моя гвардия и будет уничтожать это место. Вроде всего один район. А сколько тут мерзости живет, просто удивляет. Будем облагожаживать это место. Дальше я направился в другой торговый район, который уже не был похож на мой. Но и нужного там было слишком мало. Провел там разведку и узнал, какие сейчас нужны артефакты на рынке и их цены. В принципе, наши дела не так уж и плохи. Что примечательно, костяных артефактов почти нет. Их очень сильно, я бы сказал, недооценивают. А значит, будет сюрприз и цена хорошая, когда мои выйдут на рынок. После этого решил вернуться в отель, чтобы перекусить. Но оказалось, что у нас на хвосте висят два внедорожника, люди, в которых очень хотели поговорить. Жаль, что я не хотел и отправил к ним шнырьку У двух машин взорвались сразу по два передних колеса. И они словили каждый по солбу. Вот такой у них неудачный день. И я даже не стал разбираться, кто их послал. По всей видимости, это были люди из Триумфа. Впрочем, ничего необычного. Раз канцелярия передала мне одну интересную папку, то, полагаю, похожая папка легла на стол Триумфа. Не верю я в доброту канцелярии. А вот в то, что она решила нас травить, вполне охотно верю. Возможно, это и была одна из причин, почему я решил не спешить с ними. Не люблю плясать под чужую дудку. Добравшись до отеля, я сразу пошел в ресторан, где нормально поел, заодно размышляя, что делать дальше. Была мысль отправиться в разлом, но бесполезно это. Слишком тяжело оттуда забирать тела, и много времени уходит, чтобы добраться. Вместо этого я отметил около двух десятков мест, которые нашел Шнырька и загрузил на сайт. Сижу себе, никого не трогаю, кушаю, и тут Шнырька мне заявляет, что пошли движения. Какие такие движения? Удивляюсь и прошу его уточнить. Тот мне сразу транслирует картинку, как одновременно к отелю начинает съезжаться большое количество машин представительского класса. Затем из них выходят люди, дорого одеты, все как один бойцы. Идут к стойке регистрации, и, о чудо, они просят номера на моем этаже. Девушка, конечно, ничего не подозревает и выдает им карточки от номеров. Таким образом, я теперь живу среди людей, работающих на триумф. Значит, румянцев такие постарался с информацией, и полагаю, что они о нас уже всё знают. Ну что ж, так даже веселее». Пишу сообщение волку, и тот сразу начинает психовать. «Собирается взять с собой нашу гвардию и выдвигаться ко мне, отвечая ему, что никуда не нужно выдвигаться. Наоборот, чтобы он здесь не появлялся, а то ещё чего не хватало, чтобы этой большой толпой забили моего командира гвардии. Благо, он выписался сегодня отсюда, так как завтра мы улетаем домой». А мне вот интересно, на что они пойдут? Отель ведь тоже непростой. В общем, я забил на всё и приказал Шнырьке бдить, а сам пошёл в номер доделывать свои дела. Примерно в одиннадцать часов вечера я услышал шум в коридоре. «Помогите! Прошу вас, помогите!» — раздался в коридоре женский крик. «Решили, значит, взять меня на жалость, да?» «Ну-ну. Шнырька мне показал, что эта девушка была подставной». Хотя и синяки, и они ей сделали настоящие. Видимо, нашли где-то на улице и предложили заработать. «Никто тебе не поможет!» <связывая> — шли за ней четверо выпивших парней. «Вернулась бегом в номер, сука, отрабатывать!» Если бы не шнырка, все равно не поверил бы в такую историю. Неужели все люди такие тупые? И главное, бежит в мою сторонку и стучит во все двери. Ага. Вот и в мои начинает стучать. Долго стучит, не пробегает мимо, когда этого. «Они меня убьют! Помогите! Прошу вас! Я хочу жить!» — рыдала она во всё горло. Может, и убьют, но она знала, на что идёт. Сейчас во всех номерах сидели бойцы, которые готовились вмешаться в любой момент. А главное, что показал Шнырько, у них один номер сейчас представлял собой целый офис с аппаратурой. Оттуда они взломали систему безопасности и запустили старую картинку на камеры наблюдения. Даже если я пойду и дам им по шапкам, это никто не увидит. Но в то же время они ведут и свою запись, которую потом точно обрежут и покажут то, что им выгодно. «Пожалуйста, прошу вас!» Уже не стучит, а царапается в мою дверь. «Эх, почему вот эта ситуация стала вызывать у меня злость? Почему меня пытаются развести как ребёнка? Что за детские интриги? Неужели у меня такая плохая репутация? Ну да ладно. Мелочь, вызываю нырку Вот тебе графин с водой, иди и залей им всю технику». «Что Довольно потер ручками и пропал. О проделанной работе он доложил трансляции. «Какого хрена? Откуда вода?» — ругается стиходари и пытается отмахаться от клубов дыма. «Первый ход сделан. Теперь дальше. шнырка вызывая его вновь. «Важная задача у тебя. Перерой хоть весь отель, но найди мне номер владельца». делаю приложил он лапку к голове. Пока Шнырька выполнял мое задание, объявился Один, который ощутил через связь мое настроение и спросил, Может ли он мне чем-нибудь помочь? Конечно, это лишь эмоции, но я чётко понимал их. Нет, сегодня не день для Одина. Он, между прочим, сейчас зачищает подземный мир под торговым районом, а там есть что делать. Я чётко отслеживаю, сколько душ уходит из меня и сколько новых приходит. шнырка справился быстро и принёс мне блокнот управляющего с его пометками. Главное, что там был нужный мне номер телефона». «Слушаю!» — раздался старческий голос из трубки. «Здравствуйте. Имею честь говорить с герцогом Балконским. Я знал только фамилию, но вот имя здесь не было написано». Вся верно. А вы кто?» — осторожно, с недоверием говорит старик. «Меня зовут Александр Галактионов, и я вам звоню по одному важному вопросу». «Галактионов?» — переспросил он. «Ах, да, знаю такого. Внимательно слушаю вас, молодой человек». Я хотел спросить вас, ваша репутация для вас так мало стоит? А это вот уже прямой наезд. Старик аж крякнул в трубку от неожиданности. «Не понял!» А вот и его голос меняется. Я становился в одном, не побоюсь этого слова, из лучших отелей столицы, как меня все заверяли. Знаете, мне лично княжич Андросов расхвалил ваш отель как лучший, и я поверил словам своего друга. Так я еще раз хочу спросить, вам наплевать на вашу репутацию? Старик, кажется, теперь вообще перестал понимать, что происходит. «Вам не понравилось обслуживание, молодой человек?» «А вот и смешок. Подумал, наверное, что я просто зажрался». «Ах, и да. Управлением отеля занимаюсь не я, а мой сын». «Обслуживание?» — хмыкнул я. «Отличное, знаете, у вас обслуживание, когда прямо в вашем коридоре избивают девушку несколько пьяных боевиков. А еще, кажется, собираются ее насильничать. Она сейчас стучится в мой номер и умоляет о помощи. Так у меня вопрос». не ее спасать и почему это должен делать я где вообще ваша охрана ах да забыл добавить весь этаж заполнен другими боевиками которые непонятно что здесь делают и боюсь если я сейчас пойду и заступлюсь за девушку то они тоже вмешаются старик завис я услышал быстроые клацанни клавиатуры а еще его приглушенный шепот уверены в своих словах о, сколько металла в его голосе мое дело сообщить вам о вашей халатности или ваших людей но если это ошибка ваших людей то и ваше тоже. Вы их назначили. Всего хорошего. Честь имею». И поставил трубку. Я слышал о Балконских. Насколько мне известно, это один из сильнейших в империи родов, которые не любит шутить, и репутация для них — это то, за что они готовы умирать. Кажется, старший Балконский возглавлял в своё время даже службу безопасности империи, но сейчас находился на пенсии. Пока события разворачиваются, подошёл к винному холодильнику и достал бутылочку, которую неделю назад тридцать 32 года. Также захватил мороженка для шнырки и винный бокал для себя. Уселся в удобное кресло и стал смотреть кино. А смотреть было на что. Не прошло и 15 минут, как к отелю стали съезжаться боевой транспорт с гербом рода Балконских. «Ух ты! У них есть свой спецназ! 20, 30, 40, 70 человек целых они пригнали!» А потом с мигалками пожаловали машины СБ империи. Я хмыкнул, и залез в сеть на планшете. Упс. Похоже, старик Балконский вернулся на службу по личной просьбе императрицы. Кажется, только что наехал на одного из самых влиятельных людей империи. А с другой стороны? А чё он? Прибывшие подразделения даже окружать отель не стали, а сразу рванули наверх. Конечно, они уже видят по камерам, что происходит. И это провокаторы не видят теперь. «Попалась!» — засмеялся мужик под моей дверью и схватил девушку. Та закричала. «Ой, а вот и удачный момент!» Рывком подорвался и оказался возле двери, а затем со всей силы ее открыл, но с таким видом словно ничего не случилось. «Что за шум?» — спросил я. А в этот момент дверь открылась с такой скоростью, что попала прямо мужику в лоб, и бедолага отлетел в стену. «Ты! Убил его!» — зарычал второй и активировал свой дар, покрыв тело вспышками молний. «Ой, мамочка!» — закрыл я дверь и заржал. Я сделал так, как они хотели, то есть напал на них. Бойцы думают, что всё нормально, и запись идет, они смонтируют её. С комнат начали выбегать возмущённые люди под крики «Наших бьют!». Они направились в сторону моего номера, и как раз по главному лестничному маршу забегал спецназ Рода Балконских. А сверху, с вертолётов СБ, на крыше уже высадились СБшники. Конечно, бандиты не сдались, несмотря на призывы, и началась бойня. которые объединенные силой спецов закончили за пять минут. Твою мать, да что с ними не так? Стреляли только по ногам, но их боеприпасы пробивали как ногу на вылет, так и доспех, тоже на вылет. Всех врагов убуковали и вывели, в том числе и девушку. А затем в коридор влетел немного опоздавший спецназ СБ. Уборщики, как ужаленные, быстро бегали и убирали следы стычки. Минут тридцать и всё. Даже не скажешь, что здесь что-то произошло. Вот почему людям спокойно не живется. Не прилетает в окна шмыгули, и что? Скучно. Пошел собираться, снова все планы за тупку под хвост. Зазвонил телефон. Слушаю. «Добрый вечер. В этот раз я вас беспокою», прозвучал знакомый голос старика Балконского. «Приносим свои извинения. Надеюсь, проблема была решена?» «Решена», — согласился я. «Благодарю за сотрудничество, молодой человек». «Это я вас благодарю, Семен Семенович?» «Да, имя нынешнего главы СБ я тоже узнал». Старик довольно хмыкнул. «Хорошего дня, Александр. Надеюсь, мы скоро встретимся, и я еще раз поблагодарю вас лично. При всем уважении не думаю, что получится». Старик не угрожал, но явно был заинтересован. Однако желания задерживаться в столице у меня точно не было. «Кто знает, кто знает», — загадочно сказал Балконский. На этом мы закончили разговор, и я отправился на выход. На улице словил себе такси и двинулся в сторону Триумфа. Вышел, правда, за несколько улиц до их главного офиса, а там нашел спуск под землю, который закрывала толстая решетка, и просто раздвинул прутья в стороны. «Веди!» — дал указание шнырки Он знал, что делать, и повел. Что примечательно, под землей было здесь все в порядке, и даже ни одного разлома и близко не было. Видно, что Триумф зачистил здесь все, но это и неудивительно, если знать, чем они занимаются. Ко всему этому некоторые туннели на 90% забетонированы и лишь маленькие участки снизу были свободны для воды. Такое меня не устраивало, и я призвал муравейшек, которые стали прогрызать мне путь, а там, где ограждения были металлические, то в бой пошел кислотный слайм, который жрал их на раз. Таким образом, за два часа я дошел до нужного места. «А теперь твой выход», — улыбнулся я шнырки «Даю 20 килограмм мороженого». Последний ему говорил уже спину, когда он нырнул в тень и заметил его довольный оскал. Хана. Просто хана всей подземной проводки Триумфа. Посмотрим, как им это понравится. Имперские новости. Здравствуйте, дорогие телезрители. Наши корреспонденты сообщают, что внезапная и необъяснимая эпидемия, что раньше охватила север Китайской империи неумолимо распространяется. Наши независимые источники продолжают докладывать, что войска империи Дракона в тесной связке с китайскими истребителями монстров ведут тяжелые бои у подножия Тибета. Кажется, эта странная эпидемия убивает людей и поднимает их в качестве зомби и умертвий. Неужели это дело рук вновь объявившегося в нашем мире адепта запретного ремесла некромантии? Или мы имеем дело с порождением разломов? Не зря туда стянуты истребители. Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Известно, что некоторые мировые государства откликнулись на зов императора дракона, и отправили своих истов в Китай. Про реакцию матушки Елизаветы Петровны редакции неизвестно, но до нас доходят сведения об укреплении пограничных горизонтов империи в тех районах. Пойдут ли мертвые на наши земли? Что предпримет наша империя в этой ситуации? О всех новостях по этому важному событию мы расскажем вам позже, когда у нас появится больше информации. У нас еще есть сегодня новости о Китае. В Восточно-Китайском море у берегов Тайваня Внезапно схлестнулись флоты двух империй — Дракона и Восходящего Солнца. Конфликт назревал уже давно. Как мы недавно шутили, китайцы заявили о том, что саке — исконно китайский напиток, на что Япония чуть не разорвала с ними дипломатические отношения. Но шутки шутками, хотя именно для двух этих империй вопрос происхождения саке является принципиальным, однако неизвестно, кто первый открыл стрельбу. В итоге флот драконов потерял два эсминца, а еще один авианосец был поврежден. У Японии же повреждения получил линкор «Кирин» и два крейсера. Слава богу, здравый смысл восторжествовал, и потрепанные флоты разошлись, получив приказы из штабов. Глобального азиатского конфликта не произошло. Пока. Надеемся, так будет и дальше, ведь границы нашей империи совсем рядом. Да ещё медленно, но неумолимо, встающая из руин Корея наверняка мечтает восстановить своё былое могущество в регионе. Не зря говорят «Восток — дело тонкое».